Полковник отмахивался и отвечал, что он приехал сюда не грибы собирать, а просто отдохнуть на природе, и что в жизни никогда не терялся в лесу, даже в тропиках Никарагуа, где одно время исполнял должность вроде инструктора по поиску грибов. Помогал сандинистам отлавливать остатки самосовских вооруженных формирований. Они брели молча, И через километр окончательно оторвались от спутников. Как назло не попадалось ни одного гриба, чтобы хоть как-то разрядить напряженное испытывающее молчание. Но зато еще через километр они вышли на луг, где стоял бревенчатый синовал на сваях. Так спать хочется, вдруг призналась капиталина. Все равно грибов нет. — Никогда не спал на сеновале, — признался полковник. — А говорят, здорово. Они забрались под самую крышу, доверху набитого сеновала, разгребли яму, постелили плащ-палатку и улеглись. Было сухо, мягко и тепло. Запах сена напоминал жаркий летний день, но к нему примешивался стойкий солдатский дух, исходящий от армейской одежды и сапог. Несколько минут они лежали тихо, касаясь друг друга плечами. — Жду, когда ты спросишь. Вдруг сказала она, почему я стала шпионить. — Я знаю, почему, — отозвался полковник. — Все старо, как мир. — Нет, ты не знаешь, — горячо заговорила Капа. — Ты ничего не знаешь. Сначала Он сделал тебя своей любовницей, — объяснил он. Потом заставил приносить ему информацию. А ты не могла ему отказать, потому что боялась. Она долго молчала, затем повернулась к нему и подперла голову рукой. Я его и сейчас боюсь. Но откуда тебе все известно? А тебе конкретно мне не известно ничего. Но так делают все начальники. В нашей конторе все просто и даже безвкусно. Когда я познакомилась с ним, не знала, что он шеф, призналась капиталина. Все тривиально. Подвез меня на машине, вроде бы случайно, да. Потом еще раз. А потом меня вызвали в кадры, дали какую-то бумажку, чтобы я подписала ее у шефа. Ты входишь а шеф твой любовник. Он пригласил тебя в комнату отдыха, вы выпили коньяк, возможно, с лимоном, монотонно рассказывал полковник. Ты сияла от счастья и воображала себе карьеру. Он тебе обещал, что скоро переведет в свой аппарат? Нет, не обещал. Ну, тогда посулил загранкомандировку месяца на три. На полгода. В наше посольство в Аргентине, поправила капиталина, и обманул подлец. Трудно сказать. Второй год откладывает сроки. Говорит, ты незаменимая. Значит, ты единственная шпионка в отделе. Она пошуршала сеном, угнездилась. Нет, не единственная. Вот как. Полковник сел. Сколько же вас? Я знаю четверых. Они приносят мне информацию, я ее передаю дальше. О, все-таки он тебя повысил, усмехнулся Арчеладзе. Сделал резидентом или резидентшей. Он легко отвернулся. Сено было еще пышным, хрустким и шуршало от дыхания. Тебе не интересно, кто эти люди? После долгой паузы спросила капиталина. «Интересно», — пробручал он, «но сейчас мне так хорошо, и я хочу спать». Никогда не спал на сеновале, а ты говори, раскаивайся, будет легче. Мне не в чем каяться, вдруг отрезала она, «как же не в чем?» Она надолго замерла, даже сено перестала шуршать от дыхания. Полковнику показалось, что она уснула. Он повернулся, Капиталина сидела к нему спиной, подобрав ноги. Я кай, что родилась женщиной, проговорила она. Кай, что слабая, беспомощная, что боюсь злой воли мужчин. Кай, что не могу совладать с жестокостью. Кай, что мне растоптали душу, что меня обманули, использовали. Каюсь, что ненавижу ваше подлое племя, что должна унижаться перед вами, просить милости, ждать ваших чувств, которых нет в природе. Полковник взял ее за плечи, но Капиталина вырвалась, отшатнулась. Он увидел ненависть, смешанную со слезами беспомощности. Каюсь и проклинаю вас, крикнула она в лицо. А ты спи! Тебе же хорошо, ты никогда не спал на сеновале. Ты такой же, как остальные, или даже опаснее, потому что презираешь женщин. В этот миг он поразился своим чувством. Он ощущал свою вину перед ней, жалел ее и задыхался от восторга. Она сейчас нравилась ему».